Глава пятнадцатая. губ. Темное помещение, расположенное в подвале неказистого девятиэтажного дома на 31-й улице, выходило лестницей прямиком к мусорным бакам, что не могло порадовать обычных постояльцев, вечно жалующихся на стойкую вонь прямо под окнами. Однако жилец квартиры 108, занимавший весь цокольный этаж, был более чем доволен и не подумывал съезжать, а наоборот, оплатил аренду на несколько лет вперед, чтобы владелица всего здания и прочие рабочие из местных коммунальных служб его не беспокоили. Обычно пустующая квартира встречала хозяина пыльным облаком и затхлым запахом. Тоненький мускусный шлейф ароматов свиного жира и древесного воска ударил в нос, едва вошедший закрыл за собой вначале скрипучую калитку подвала, а затем окованную металлом и обитую войлоком дверь. Мутные пыльные окна служили неплохим прикрытием для темных дел, которые творились в этом помещении. Поэтому вошедший без страха включил свет и пригляделся, припоминая расположение вещей в тамбуре, коридоре и зальной комнате. Рваные куски газет валялись в беспорядке повсюду, напоминая о давнем приступе злобы из-за которого он даже разбил экспериментальный аквариум и спешно покинул подвал, потому что не хотел убирать последствия гнева. Осунувшееся пергаментного цвета лицо отразилось в висящем в коридоре зеркале. Мутноватые корей глаза были окружены глубокими бороздами морщин. Беспорядочно остриженные короткие седые волосы клочьями торчали из-под коричневой клетчатой кепки. Серый костюм муниципального клерка был застегнут на все пуговицы. В целом, обычная заурядная внешность старика за 60, как ни странно, часто выручала его, стоило лишь яростно взглянуть на любого желающего подраться. И даже фанатики Муамбала обходили эту часть улицы стороной, чтобы не связываться с жителем полуподвала под номером 108, потому что были наслышаны о его жильце от старших братьев. Негласный нейтралитет уберег многих смертников от скорого присоединения к их кровавому башку, которому они так рьяно поклонялись. Душегуб был скор на расправу, особенно во время приступов плохого настроения, как, например, сегодня, когда он увидел куклу возле трупа на 47-й улице. Тогда он чудом не набросился на нее, желая разворотить ее фарфоровое тельце, чтобы достать сосуд И с превеликим удовольствием выпить ее душу всю без остатка, ибо его энергия была на исходе, заклинание искусственного затмения вытянуло порядочно сил, заставляя ноги оступаться при ходьбе, а временами подгибаться словно ватные. Сегодня он даже на секунду потерял сознание и чудом не разбил голову о стену, однако злость возобладала в последний момент, и он вмиг собрался, с трудом избежав летального столкновения. Ручка чемодана в его руке еле слышно скрипнула, когда он сжал пальцы, но тотчас опомнился и поспешил поставить свою драгоценность на ближайшую тумбочку. «Как же хорошо, что у меня есть запасная картотека!» Душегуб перевел ласковый взгляд на чемодан, в который успел спрятать волосы некоторых трупов из морга. «Жаль, только Фелза отстранили. Значит, придется использовать другое прикрытие». Встав на колени, он открыл чемодан и среди бумажных свертков аккуратно достал конверт с подписью «Донахью». Устрашающая улыбка исказила его губы, когда он задался вопросом. «Интересно, а он там еще не подох от истощения?» Душегуб хмыкнул, скались, но тут его взгляд опустился к светловолосому парику, который он совсем недавно надевал. Под ним был еще десяток других, выглядывающих из потайного отсека. Специальную перегородку сегодня пришлось снять, чтобы увеличить вместимость чемодана. — Да, ворчливо вздохнул старик. — Так жаль, что Зора все-таки догадалась. — Не без помощи этой куклы. — Как ее там зовут? — Ви... Но договорить он не успел, потому что за его спиной раздался громкий стук в дверь. Не на шутку перепугавшись, душегуб поспешил закрыть чемодан, затем остервенело подскочил, желая придушить собственными руками того, кто надумал столь бесцеремонно наведаться к нему домой, но услышал снаружи знакомый голос. «Мистер Шейнсберг!» — позвала рыженькая девушка. Душегуб нахмурился, припоминая имя студентки. «Как же ее там звали!» — тихонько проворчал старик. Но тут рыжая отличница с предвыпускного курса решила упростить ему задачу, потому что прокричала довольно громко. Это я, Пфайфер Пити. Душигу поблизнулся, чувствуя, как голодный спазм скрутил внутренности узлом. Вот и пришла свежая энергия. Что? Девушка будто услышала его шепот. Лени, вы там. Я бы хотела узнать, как у вас дела. И если нужно, хоть чем-то помочь. Старик потянулся к замочной щеколде и медленно открыл дверь, с интересом впитывая каждую эмоцию студентки, пришедшую не в то время и не в то место. — Ой! — Пити удивленно приоткрыла рот. — А я думала, здесь живет мистер Шейнсберг. — Да, это так! — хитренько улыбнулся старик. — Вы пришли по адресу, молодая госпожа. — Что? Э? — Не переживайте, лени мой сын. Хмыкнул душегуб, если хотите его увидеть, можете зайти и подождать. Он скоро придет. Но. Кинув оценивающий взгляд за спину старика, девушка не спешила заходить внутрь, а когда заметила устрашающий беспорядок и почуяла жуткий зловонный запах, то поморщилась и поспешила отказать. Я лучше его на улице подожду. Спасибо. Мм, недовольно осклабился старик. Что ж? — Ждите, коли вам так хочется. Не дожидаясь ответа, Душегуб поспешил закрыть дверь. В его голове уже успел созреть мстительный план, из-за которого ему, к сожалению, придется использовать сосуд из невосполнимых запасов. — Ну, сегодня особенный день, — пожал плечами Душегуб. Дверная щеколда скрипнула, когда он повернул ее пальцами. Затем развернулся и зашагал вглубь квартиры, не разуваясь дойдя до одной из комнат он с интересом заглянул в приоткрытую дверь М -м -м -м -м. промычал он глядя на плавающие в формальдегиде части тел в емкостях на полках опустил глаза к пластинированным трупам лежащим на ковре в центре комнаты сегодня не до экспериментов сил нет Душегуб горько вздохнул и отправился дальше насвистывая мотив одному ему известной песенке. За следующей дверью глухого коридора скрывался глубокий шкаф, от пола до потолка, заставленный глиняно фарфоровыми сосудами душ разного размера, формы и объема. <сессия> Старик задумчиво пощипал губу, когда его взгляд блуждал по полкам. Кого бы выбрать? Может быть, Уинслон? Все равно эта звезда участка ушла со сцены и перестала нам мешать, поэтому и план его шантажа тоже провалился. Взяв в руки коричневые матовые песочные часы, он потряс вещицу и громко хмыкнул, прислушиваясь к звенящей тишине. — Нет, у нее слабенькая душонка, — поморщился старик. — Маловато будет. — Тогда? Он поставил сосуд на место, протянул руку вглубь и достал оттуда сосуд, подписанный «Аспирант Шейнсберг». Убийственная улыбка отразилась на устах Лиходея, когда он гаденько произнес — Скажи спасибо своей студентке, Лене. По ее прихоти ты сегодня станешь моим ужином. Причмокнув губами, Душегуб спешно закрыл дверцу шкафа и в приподнятом настроении отправился на кухню, поджигать огонь под перегонным кубом, чтобы сделать себе новую порцию эссенции жизни. — И почему меня все называют могильщиком? — проворчал он, вновь заглядывая в комнату для экспериментов. — Ведь я же в сущности уникум который умеет и химичить, и колдовать, благодаря гримуарам, и даже кукол приручать. Но мне тогда же лучше, меньше мороки, иначе Кровавый бы спросил с меня за троих». Душегуб вздохнул, взвешивая в руках заполненный сосуд души. «Ож лучше бы я примкнул к фанатикам, час слова Продолжил он ворчать, шаркая по полу заплетающимися от усталости ногами. «Ну, моя неугомонная натура вряд ли бы ужилась с этим гниющим муамбальцем. С другой стороны, он-то видел кровавого вблизи, а я нет». Вздрогнув, старик вдруг что-то понял, поэтому поспешил на кухню, чтобы поскорее восполнить силы и заявиться в подземелье к остальным, пока его не начали искать и не доложили настоящему начальству об исчезновении».